Глава 36. Тереза. День, когда Тереза в конце концов сорвалась, начался как большинство её дней теперь с ночного кошмара. Она не спала до раннего утра, смотрела старые фильмы и развлекательные программы, которые видела раньше. Пыталась искать в них утешение, потому что они ей знакомы. Знание, что произойдёт дальше, давало ощущение безопасности в отличие от реальной жизни. Она старалась не спать так долго, как способен выдержать организм. А когда больше не могла бодрствовать ни минуты, к ней сейчас же являлись сны, как будто они её караулили, как будто они голодны. Основных снов было 3. В первом она находилась в незнакомой части дома правительства, и отца, а иногда мать убивали в комнате неподалёку, и она могла это остановить, если найдёт нужную дверь. В другом, планету лаконию охватывал какой-то недуг, и куски земли начинали проваливаться вниз, в раскалённое ядро. Не оставалось ни одного стабильного и безопасного клочка. Третий сон, бесформенный и полный насилия, не фантазия, а скорее вариации на тему того, как Ильич убил Тимоти. И каждый из вариантов повторялся так регулярно, что Тереза уже начинала их узнавать и даже комментировать. Когда в её сознании возникал новый кошмар, она думала: "Это совсем как во сне, только теперь в реальности". И от этого ночные кошмары делались ещё хуже. От них никуда не спрятаться. Они отравляли и те часы, когда она не спала. Насилие, страх и потеря подстерегали в любой момент и в любом месте, и ни на что нельзя положиться. Всё было ужасно, поскольку происходило на самом деле. Тереза проснулась от тихого стука слуги и громкого лая андатры. Старая собака обожала завтраки, а может, любую еду. Слуга внес белый керамический поднос с тарелкой сладкого риса с яйцами, стаканом арбузного сока и колбасой с темной зернистой горчицей, ее любимой. Вернее, раньше она ей нравилась. Теперь еда Терезу не интересовала. Ковыряя рис, она смотрела официальные лаконийские новости и, в общем, она не любила. С восторгом вещавшей о том, как корабли Лаконии помогают местным органам власти в продолжающейся борьбе с сепаратистами, люди в лаконийских синих мундирах серьёзно беседовали с правителями Земли и Марса. Тереза задумывалась: а верит ли этому хоть кто-нибудь, и верит ли она сама? Она знала, что если не будет есть, об этом доложат Треху. Такое уже случалось. Взяла кусочек яйца, но резиновый белок встал поперёк горла. «Хватит и риса. Должно хватить». Накануне вечером она едва одолела половину ужина. Понятно, что голодать вредно и что Ильич и Траха этого не одобряют. Отчасти поэтому она и не ела. Тереза зачерпнула полную ложку риса, высосала густой сладкий соус и выплюнула остатки. На экране адмирал Гуджарат рассказывала об оснащении вихря, новейшего корабля класса «Магнитар», как будто он теперь не единственный. как будто первые два уже не мертвы. Тереза взялась за колбасу. Та омерзительно пахла жиром и солью. Тереза видела здесь только тонкую оболочку с месивом из убитых животных. Тереза бросила колбасу Андатри. Собака перевела взгляд с подачки на хозяйку и снова на колбасу, и заскулила. «Бери», — сказала Тереза. «Я это и не собиралась есть. Теперь уж точно не буду». Андатра пару раз неуверенно махнула хвостом и со смущенным видом начала есть. Тереза на миг утратила равнодушие, и на глаза навернулись слезы. Дом правительства полон людьми из всех систем Лаконийской империи. Есть люди, чей долг готовить еду для нее, учить, следить, чтобы одежда была вычищена, убирать. Но никому по-настоящему нет до нее никакого дела. Единственное существо, которое ее еще замечает — собака. Но в её сознании вдруг зазвучал чей-то голос, так ясно, как будто рядом, но тише. Похожий на её собственный, но спокойней, сдержанней. Она сама, только взрослее, чем казалось себе, другая Тереза, глядящая назад сквозь время. "Анда три нравится Холден". Голос не умолкал. Тереза взглянула в сочувствующие карие глаза собаки Игоря, вышла из берегов. Наверное, ты хреново разбираешься в людях, сказала Анна. Мне жаль, собачка. К ней в дверь опять постучали, и ещё не открыв, Тара узнала, что это Ильич. Она перемешала еду, чтобы казалось, будто она съела больше, и позволила ему войти. Ильич взглянул на неё. Его улыбка сделалась неуверенной. Я знаю, сказала она, прежде чем полковник заговорил. Очень важно поддерживать иллюзию, что всё нормально. Вы каждый день мне это говорите, она вскочила, раскинула руки. Вот, это нормально, и у меня всё прекрасно. Конечно, ответил Ильич с терпеливой улыбкой, которая означала, что он не намерен с ней спорить. У тебя скоро начнётся урок. Сегодня его проводит доктор Акоя, а я могу встретиться с адмиралом Трехом. Он имел в виду, значит, я могу заняться чем-то более важным. Слова не сказаны вслух, но Тереза их слышала. андатра запела и велела хвостом, предчувствуя прогулку и приключение. Тереза пожала плечами и пошла к двери, надеясь, что Ильич не уступит дорогу. Он уступил. Дом правительства оставался таким же, как и всегда. Сводчатые проходы, колоннады, сады. Ничего не менялось. Этот дом Терезы, её королевство. Но Ильич и все остальные заставляли её ощущать себя в клетке. ей подчинялись и оказывали почёсти и обращались со всем уважением если она делала то что ей сказано её мнение с серьёзным видом выслушивали а потом игнорировали Тереза подошла к классной комнате прикидывая что будет если сейчас зайти взять микрофон и закричать мой отец лишился рассудка и всё не так это заставило её улыбнуться как оказалось фантазия и не сработала бы Для сегодняшнего дня аудиторию для лекции реорганизовали. Поставили шесть обитых металлом столов двумя рядами по три. Другие ученики, её так называемые товарищи, уже сидели там. Должно быть, Ильич потому и пришёл, что она запаздывала. В комнате стоял сильный запах чего-то едкого. Во всех окнах работали встроенные очистители, забирали летучие соединения и возвращали очищенный воздух. На столах расставлены маленькие лотки, по два на каждом, а перед ними разложены разные скальпели, пинцеты, булавки и ножницы. Между учениками расхаживала, опираясь на трость и что-то вещая Эльви Акое, и Тереза опять разозлилась. Эльви Акое, я должна сейчас сосредоточиться на отце, а не проводить занятия для кучки детишек. Но, конечно, Терезе нельзя этого говорить, потому что это не выглядело бы нормальным. "Рада видеть тебя, Тереза", сказала Элви, касаясь её руки. "Хорошо, что ты пришла". Пожав плечами, Тереза прошла вперёд, прислонилась к столу. Теперь, подойдя ближе, она увидела распростёртые на латках приколотые булавками тушки. Мёртвые звери, мёртвые тимати, мёртвые, как её матч, как все те люди в конце врата. Итак, Полковник Ильич предложил мне преподавать вам сегодня небольшое введение в параллельную эволюцию. Поэтому сейчас перед нами два разных вида из двух разных дерев жизней. Один из них местный, с Лаконии, другой из земли. Они называются лягушками, поскольку занимают одну и ту же экологическую нишу и имеют некоторые сходства в анатомии. Начнём. Надеюсь, вы уже разбились на группы по трое. Я проведу для вас разбор препарирования. Тереза рассматривала лягушек. У обеих животы были бледнее, чем остальная кожа, хотя знакомый ей вид гораздо темнее. Задние лапы по-разному сложены, передних у одной лягушки две, у другой четыре. Насколько видела Тереза, основное сходство в том, что обе мертвы. Она взяла двумя пальцами скальпель, оценила остроту лезвия. А сумеет она разрезать лягушку без приступа тошноты. Плюс в том, что в желудке почти ничего нет. Прекрасно. Привет, сказал Коннор. Тереза и не заметила, как он подошёл. Селоминные волосы, мягкий взгляд. Когда-то её заботило его мнение, и ей хотелось поцеловать его. Тереза теперь вспоминала это как просмотренный фильм, а не настоящее чувство. Зажав лезвие скальпеля между пальцами, она протянула Коннору рукоять. Хочешь резать? Он взял скальпель, растерянно отвёл взгляд. Прекрасно. Третий к их группе присоединилась Шань Эллисон. Когда остальные разобрались, Эльви Акоя открыла объёмный дисплей со схематичным изображением двух лягушек, подобных тем, что в лодках. Итак, начала рассказывать Эльви. Одним из общих объектов в биомах Лаконии и Земли является вода. И здесь перед нами животные, которые используют преимущества жизни отчасти в воде, отчасти вне её. Мы их называем амфибиями. Обе ваши лягушки амфибии. Поскольку вода химически идентична в обоих мирах, а взрослые формы нуждаются в воздухе для дыхания, в процессе развития оба вида столкнулись с некоторыми проблемами. И некоторые решения у обоих выглядят очень похожи, а ряд стратегий сильно отличаются. Давайте начнём с рассмотрения лёгких земной лягушки. Каждая команда должна сделать первый разрез вот здесь. Медленно, шаг за шагом они расчленяли лягушку. К своему удивлению, Тереза обнаружила, что заинтересовалась процессом, тем как лягушка с лаконией прокачивала воду через грудную полость, выполняя ту же работу, которую земная проделала диафрагмой, тем как механизмы питания Рот и кишечник земной лягушки, многокамерный рот и внутренности лаконийской выполняют одну и ту же функцию разными способами. Терезе казалось, что это рассказ о чем-то более глубоком и важном, чем биология. То, что это о ней и людях вокруг. О том, сможет ли она когда-нибудь стать одной из них. Она поняла, что мысли где-то блуждают, когда с ней снова заговорил Коннор. Голос звучал тихо и неуверенно. Моя мама. Тереза нашла взглядом Эльви. Та беседовала с другой группой в противоположной стороне комнаты. И что с ней? спросила Тереза. Ну, просто моя мама, она, понимаешь, она смотрит новости про всё, что сейчас происходит. Он посмотрел на Терезу и отвёл взгляд, как будто стыдится, как будто сказал что-то постыдное. Шанн Эллисон не говорил, а наблюдала, как будто ждала вспышки гнева. Получилось неловко и странно, как будто он назвал часть пароля, а Тереза не знала отзыва. Спустя мгновение она поняла. Он просил её сказать что-нибудь успокаивающее. Его родители напуганы, и сам он боится. И раз они в одном классе, и она дочь своего отца, Коннор хотел от неё услышать, что всё будет хорошо, что она всё знает и не боится, а значит, и ему нечего. Она облизнула губы и подождала, что из них выйдет. Не стоит ей тратить на новости много времени. Я понимаю, насколько жутко всё выглядит, но это не такая уж большая проблема. А отец работает с лучшими умами империи, и с каждым днём ситуация проясняется. Ведь всем известно, что иногда возникают препятствия. "Да", сказал Коннор. "Да, всем известно". "Выходит она с Алгала. Интересно", сказала Коннору то, что он хотел слышать. И даже не ради того, чтобы его успокоить или защитить. Нет, всё куда проще. Тереза только что поняла, почему взрослые врут детям не из любви, а из неможения. Теперь она стала такой же, и они её съели. Ты хорошо себя чувствуешь? спросила Шань, и голос, казалось, раздался ближе, чем она находилась, как будто эта девочка не сидела за столом напротив Терезы, а прямо в ухо на шептывала. Да. ответила Тереза, но своих слов не услышала. Ей вдруг захотелось сейчас же уйти, как будто если она выпьет глоток воды и на минутку приляжет, в ушах перестанет так сильно шуметь собственное дыхание. Она поняла, что идёт. У самой двери её испугала вдруг появившееся прямо перед ней чья-то рука, её собственная. Тереза пошевелила рукой, зачарованная контролем над ней и полной эмоциональной отстранённостью от этой руки. С ней рядом как будто из сна возникла Элви Акойе. Она что-то говорила, спрашивала, но прежде чем Тереза успела ответить, она забыла вопрос. «Наверное, я умираю», — мелькнула мысль. И она не показалась Терезе особенно неприятной. На некоторое время она утратила чувство реальности. На нее налетел шквал сенсорных впечатлений. Движения, голоса, кто-то касался ее рук и шеи. Яркий свет слепил глаза. Очнувшись, она поняла, что лежит. Комната казалась знакомой, но Тереза узнала её только когда услышала голоса. "Я не делаю никаких заключений", произнёс доктор Ник Картасар, её старый детский врач, доктор Кляйн. "Он обращался к Элви Акое. "Могу ли сказать, что она обезвожена и истощена? Возможно, причина в каких-то проблемах с усвояемостью?" Возможно, аллергическая реакция на что-то. Или уровень стресса очень высок, и это соматика. Или, я только предполагаю, она сама себя морит голодом. Она лежала на каталке в медицинском крыле дома правительства. К вене на тыльной стороне руки подсоединен автодок. Пошевелившись, Тереза почувствовала под кожей иглу и холодок лекарства. «Я пропустила завтрак». Ее голос снова звучал нормально. «Это моя вина, я сглупила». просто потеряла счёт времени. И они оказались рядом. Тереза даже договорить не успела. Доктор Кляйн был довольно молод, с волнистыми каштановыми волосами и зелёными глазами, напоминавшими глаза Треха. Терезе он нравился. Когда она была младше, он угощал её сладостями после медосмотров и никогда не обращался с ней свысока. Сейчас он изучал показания автодока, стараясь не встречаться с ней взглядом. Эльви опиралась на трость и выглядела пепельно-бледной. Она посмотрела Терезе прямо в глаза, и Тереза не отвела взгляд. "Это из-за лягушек", соврала Тереза. Это оказалось несложно. "Я не позавтракала, и у меня ещё до них закружилась голова". "Возможно", сказал доктор Кляйн. "Но если в основе имеется проблема с желудком, мы должны её быстро вычислить". На Лаконии есть микробы, вызывающие инфекции, похожие на грибковые. К этому нельзя относиться легкомысленно. Нет, дело точно не в этом, сказала Тереза. Мне можно минутку поговорить с доктором Акое. Последовало минутное замешательство, как будто Кляйн мог отказаться, и она никак не понимала почему. Но потом, конечно, он кивнул Эльви. "Майор?" и вышел. Когда он уже не мог их услышать, Тереза заговорила сердитым шёпотом. "О чём вы думали, когда привели его? Здесь не должно быть посторонних. Мой врач, доктор Картасар". "Он не врач", ответила Эльви. "У него докторская степень по наноинформатике и право лечить пациентов не больше, чем у меня. Но он знает, что происходит. Хотите, чтобы доктор Кляйн начал расспрашивать, почему у меня такой стресс? Хотите, чтобы он всё узнал?" Приятно было бросить в неё всё то, что они сами говорили Терезе. Приятно видеть, что Эльви вздрогнула. Тереза смотрела, как эта женщина пыталась справиться с чем-то, потом приняла решение. Эльви села на край каталки, вздохнула, перенося вес с больной ноги, провела ладонью по лбу. "Послушай", сказала она. "Я не должна этого говорить, но тебе не следует доверять Картасару. «Почти уверена, что он собирается причинить тебе вред. Возможно, убить». Она помолчала. «Да, возможно, убить». Тереза ощутила волну головокружения, и автодок выдал предупреждение. «Это все от того, что она голодна. Нужна вода, вот и все». Она покачала головой. «Почему?» Элви вздохнула поглубже и тихо заговорила. «Почему?» Я думаю, что он хочет отдать хорошо знакомый субъект дроном-ремонтником для восстановления. У него уже есть два других, но с ними он не проводил сканирования и предварительных исследований, как с тобой. Вот из-за этого и ещё потому, что он хочет получить то, что должны были иметь твой отец и ты. Он тоже хочет жить вечно. Как с лягушками, подумала Тереза, сдерживая желание зло и отчаянно рассмеяться. Он хочет обойтись со мной, как с лягушками. Природа всегда пожирает детей. Холден тоже знал, пытался сказать ей: два таких разных человека об этом предупреждали, два совсем непохожих человека обнаружили одно и то же. Эльви взяла её за руку, за ту, которая без иглы. Я пыталась держать его подальше от тебя, продолжала Эльви. Но Картасар очень влиятелен. Без него Но выздоровление твоего отца пойдёт куда тяжелее. Всё пойдёт тяжелее. Мы должны рассказать Треха, сказала Тереза. Он знает. Голос Эльви стал мрачным. Я ему говорила: мы делаем всё, что можем, но тебе следует знать, ты должна защитить себя. Как? Эльви начала что-то говорить, остановилась и начала снова. На глазах у неё выступили слёзы, но голос остался твёрдым. Я не знаю. У меня это просто в голове не укладывается. Да, сказала Тереза. У меня тоже